2896 год от великого исхода. 29-й день месяца Сирены. Эратев Гидал. Глядя на алый цветок, Иоанн мучительно раздумывал, что делать. Явленных доказательств было достаточно. Ему и впрямь явился святой расти, и его и Иоанна долг исполнить всё, что тот велел. Но как это сделать? Как доставить в Арцию бесценное сокровище? В одиночку это сделать невозможно, а довериться кому бы то ни было нельзя. И как он может тайно от братьев по вере проникнуть в главных ромарции и внести туда картины? Что сказать братьям? Солгать? Удовлетвориться полуправдой? Один через пустыню, да еще с таким грузом он не пройдет. Нужен спутник. Если б молодой язычник все еще был в монастыре... Яфа знает Гедал, владеет саблей, хотя... Хотя спутник Атеф в Арции привлек бы ненужное внимание. Ненужное? А если... А если Атевов будет много? Мысль показалась кощунственной, немыслимой, невозможной. Но это был выход, и, похоже, единственный. Не сам ли святой Расти сказал своему избраннику, что во имя цели он должен пойти на все? даже на то, чтобы натравить язычников на святой град. Если в вторгнуться вторгнутся атевы, никто не обратит внимания на поклажу одной из тысяч лошадей. Странно, но и он даже не подумал о том, пойдут ли за ним почитатели баадука. Твердой походкой, опираясь на вечнозветущий посок, владыка направился к воротам, в первый раз не подумав ни о братье, ни о том, что скажет или сделает калиф. Монах-приворотник суетливо закрутил ручку подъемного механизма, опуская узкий наклонный мост. И Иоанн, тяжело ступая, направился к лагерю атывов. Те, разумеется, увидели его сразу же. Если воины калифа берутся кого-то или что-то сторожить, они не пропустят и муху. Если та, разумеется, не вздумает вылететь через подземный ход, по которому и ушли Яффе и Николай. Не успел владыка пройти половину расстояния отделяющего монастырь от лагеря, как ему навстречу вышел зрелый отевский воин в простой белой одежде, но в синем дзибане и с роскошной саблей на боку. Примечание. Дзибан – национальный головной убор отевов, цвет которого определяется общественным положением носящего его мужчины. Синий цвет означает принадлежность к роду моих убитов. Отеф шёл быстрее клирика, и когда они встретились, до лагеря было ещё довольно далеко. «Склоняю своё ухо к устам старшего Калкса». Примечание. Калкс, дервиш, монах. Отефский. Алия с достоинством коснулся висков, уголков губ и сердца. «Я пришёл говорить с тобой о клятве Майхуба». И он вперил взгляд в чужие чёрные глаза. «Пришло время её исполнить». Ты и твои люди избраны, чтобы сопровождать меня и то, что будет со мной в Арцию. У нас мало времени. Мы должны успеть к светлому рассвету. Вы называете этот день конем солнца? Почему я должен верить тебе, пастырь Хансиров? Потому как воин в синем дзибане задал вопрос, Иоанн понял. Тот отнесся к его словам серьезно, но ему нужны доказательства. Владыка заговорил с язычником так же доверительно, как заговорил бы с и Игнатием, которого прочил в себе в преемнике. Правда, клерику пришлось делать поправку на отевскую манеру изъясняться и незнание того, что арцейцы узнают еще лежа в колыбели. «Мне явился во сне тот, во имя которого построена наша обитель. Он велел мне взять то, что хранится в ней, и тайно доставить в главный храм святого города Кантиски. А когда я проснулся, то увидел, что на моем посохе появился новый цветок. Он красный, как кровь, как та звезда, которую вы называете сердцем воина, а мы ангезы или волчьи. Это знамение. Даже если я погублю душу и сожгу половину святого города, я должен сделать то, что должен». Именно так закончил бы свою речь Атеф, которых за свои 73 года Иоанн повидал достаточно. «Я вижу то, что вижу. И я верю, что ты сказал правду. Ты хочешь, чтобы мы пошли за тобой? Но нас слишком много, чтобы пройти незаметно, и слишком мало, чтобы прорваться с боем. Судьба каждого Эргенуби висит на его поясе рядом с саблей». Примечание. Эргенуби, буквально обретший истину. Самоназвание последователей Баадука. Али задумчиво потрогал шрам на подбородке. «Мы умрём там, где умрём. Но хочет ли Баадук того же, что твой пророк? И верно ли, что настали предсказанные времена, и древо ада прорастает там, где упало семя зла?» «Это так же истина, как то, что на цветущем посохе расцвёл цветок войны. Но я тебе сказал ещё не всё. Уже год как идёт бой» и ведут его Яфа, сын Усмана, и Николай, брат наш по вере. Ибо один есть меч добра, а другой посох. В книге, которую мы чтим, как вы, на Ширу, исчезли слова молитвы, и вместо них появились иные. Примечание. Нашира, святая книга от эвов. Так было предназначено. Яфа и Николай ступили на дорогу от воды к огню и от огня к ветру. Слово было сказано. Оставалось надеяться, что Али, узнав о бегстве племянника, не убьет монаха на месте. Меч от Ивы выглядел потрясенным, но ответить не успел. Беспощадный солнечный свет померк. Выгоревшее белое небо налилось роскошной вечерней синевой. Дохнуло морской прохладой. На горизонте встала груда невиданных здесь кучевых облаков, которые внезапно разошлись, как от удара молнии. Обнаружив сверкнувшую звёздами ночную тьму, из которой вырвался всадник на чёрном белогривом коне, он видел строгое, окаймлённое тёмной бородой лицо, развивающийся белоснежный дзибан. Клирик не успел ничего сказать, а его собеседник повалился на колени, простирая руки кряхнувшемуся небу. Судя по донёсшемуся из лагеря вою, там происходило то же самое. Опираясь на посох, Иоанн ошеломленно смотрел на явление своим последователям пророка, в существовании которого лично он, Иоанн, сильно сомневался. А тот, осадив белогривого коня, порастер руку в повелительном жесте. «Слушайте меня, воины, или вы будете прокляты! Пришло время клятвы, и да исполнится то, что обещано львом и волком!» Станьте наконечником копья, о бури, сердцем огня. Не жалейте себя. Ибо смерть — это только смерть, а трусость — это позор. Легче пера будет смерть исполнивших договор. И выше горы память о них. Победившие получат награду, отступники потеряют все. Свершите же великое! Идите на север, идите на север за красными цветами, идите на север, дабы обрести владыку, идите на север, дабы исполнить клятву, идите на север, и земля сама поскачет вам навстречу, и вы пройдете там, где не пройдет ни человек, ни конь, такова воля отца, «И нет Бога, кроме него, и нет воли против его воли! Это, говорю вам я, это истина и бесценно, как вода!» Всадник замолчал. Его конь ударил прозрачным копытом о раскаленный камень и из того забил родник. А наездник исчез, словно его и не было. Али, с трудом оторвав взгляд от места, где только что стоял великий Баадук, взглянул на Иоанна, и на лице его застыло благоговение. «Воистину прав и праведен ты, если бы Адук велел нам идти за тобой». Иоанн не нашелся, что ответить, но невольно проследил за взглядом от Эва, поняв, что тот смотрит на красный цветок. Это было правильно, но лишь отчасти. Все цветы на посохе стали алыми.